Глава 17. Финес Фин возвращается в Лондон. За время пребывания в Киллело Финес получил письма от двух благосклонных к нему дам, и так как письма эти были весьма короткими, их стоит представить читателю. Вот что говорилось в первом. Солсби, 20 октября 1860 года. Мой дорогой мистер Фин, пишу, чтобы сообщить Наша свадьба состоится так скоро, как только возможно. Мистер Кеннеди не любит отсутствовать в парламенте и не желает откладывать церемонию до окончания сессии. Назначенная дата — 3 декабря, а после мы сразу отбываем в Рим и вернемся в Лондон к открытию новой сессии. Искренне ваша, Лора Стендиш. В Лондоне мы будем жить по адресу Grossvenor Place, номер 52». На это он ответил столь же коротко, принеся свои горячие поздравления с грядущей зимней свадьбой и заверив, что явится засвидетельствовать свое почтение, в дом номер 52 на Гросвеннер Плейс едва окажется в Лондоне. Вот что было сказано во втором письме. Грейт Мальборо-Стрит, декабрь 1860 года. «Дорогой и почитаемый сэр, Банс очень тревожится насчет комнат и говорит, что знает письмоводителей из канцлерского суда, молодого господина с женой и ребенком, которые готовы взять в наем целый дом. А все из-за того, что мисс Паунсфуд сказала про Портвейн, хоть в ее лета любая могла в сердцах обмолвиться, и, подумаешь, ничего такого она в виду не имела. Да и то сказать, я, мисс Паунсфуд, знаю уже, почитай, как семь лет, и неужто я ей откажу из-за слова «другое», которое и вырвались-то случайно. Но, почтенный сэр, не затем я вам пишу, а спросить — Точно ли вы уверены, что снова займёте комнаты в феврале? В месяц после Рождества их сдать легче лёгкого, потому как везде показывают вертепы. Только скажите поскорее, а то Банс донимает меня каждый день. И на что мне сдалось обхаживать жильцову жену с ребёнком? Уж я бы лучше хотела, чтобы у меня жил депутат и джентльмен вроде вас. С почтением и уважением, Джейн Банс. Финес уверил ее, что непременно вернется в комнаты на Грейт-Мальборо-Стрит, если ему посчастливится найти их свободными, и выразил готовность занять их с 1 февраля. 3 февраля он вновь был на старом месте, где обнаружил, что миссис Банс с приобретенной в браке с норовкой, умудрилась как удержать в доме мисс Паунсфуд, так и отводить супругу письмоводителя с ее чадом. Сам Банс, однако, встретил Финниаса очень холодно и сказал супруге тем же вечером, что, насколько он понимает, в вопросе о тайном голосовании на их жильца рассчитывать не приходится. «Ежели он хочет приносить пользу, так зачем ездил к этим лордам в Шотландию? Мне все про это известно. Уж я-то вижу, кто чего стоит. Вот мистер Лоу, заправский Тори, и метит в судьи, а все же он куда лучше, потому как знает, что делает». Сразу по возвращении в столицу Финеса призвали на политическое собрание в доме мистера Майлдмае на площади Сент-Джеймс. Мы, наконец, принимаемся за дело всерьез, сказал ему в клубе Барингтон Эрл. Рад это слышать, ответил Финес. Полагаю, в Лох Линтере вам все об этом рассказали. В действительности ничего определенного Финес не слышал. Он играл в шахматы с мистером Грэшемом, охотился на оленей с мистером Паллизером и обсуждал овец с лордом Бренфордом, Но разговоры со всеми этими влиятельными джентльменами едва затрагивали политику. Мистер Монк много говорил об избирательной реформе, но то были частные беседы, касавшиеся скорее собственных взглядов мистера Монка, чем намерений партии, к которой тот принадлежал. «Я не знаю точного плана», — сказал Финес, «Но, думаю, мы собираемся принять биль о реформе». «Само собой». И, полагаю, не будем касаться тайного голосования. В этом и сложность. Но мы, разумеется, его не примем, пока во главе кабинета мистер Майлдмей. Он, как премьер-министр, никогда на такое не согласится. Так же, как и Грешем и пализер Свой главный козырь Финес приберег на потом. Насчет Грешема я не столь уверен. Кто знает, чего от него ждать. Грешем способен на многое, мы это еще увидим. Планти Паулл? Таково было имя, под которым мистера Плантагенета Пали заразнали друзья. Тот, без сомнения, поступит так же, как мистер Майлдмей и герцог. «А Монг против тайного голосования», — сказал Финес. «В том-то и вопрос. Он, конечно, согласился на законопроект без него. Но если дойдет до противостояния, и люди вроде Тернбулла станут его требовать, а толпа в Лондоне устроит беспорядки, не знаю, сохранит ли Монг твердость чтобы он не сказал он от этого не отступится значит вы теперь его человек спросил барингтон эру не уверен мистер Майлдмей — наш глава если уж я чей то человек то его но мистера монка я весьма почитаю он поддержит тайное голосование хоть завтра если на этом будут настаивать сказал барингтон эру мистеру ратлеру через несколько минут указывая на Финеса. «Я не жду многого от этого молодого человека», — заметил Ратлер. В этом мнении мистер Бантин и мистер Ратлер сошлись в свой последний вечер в Лох-Линтере. Но почему тогда мистер Кеннеди отлучился с охоты, чтобы сыскать Финниосу Пони? Отчего мистер Грэшем играл с ним в шахматы? Мистер Ратлер и мистер Бантин могли быть правы, решив не придавать личности Финниоса Фина большого значения, Но Барингтон Эрл ошибался, считая, что тот готов поддержать тайное голосование. Наш герой твердо знал, что никогда этого не сделает. Никто, разумеется, не может ручаться за свое мнение на всю жизнь вперед, но в нынешнем умонастроении и под влиянием мистера Монка он был готов доказывать и в палате общин, и вне ее, что тайное голосование как политический шаг — мера трусливая, неэффективная и разлагающая. Мистеру Монку нравилось слово «разлагающий», и Финиас с восхищением его перенял. На третий день сессии в доме мистера Майлдмея состоялось собрание. Финиас, конечно, слышал о таких встречах раньше, но никогда на них не бывал. Собственно, когда в начале предыдущей сессии Виги пришли к власти, ничего подобного не проводилось. Мистер Майлдмея и его сторонники истратили все силы на борьбу и радовались передышке. Однако пора было вновь браться за дело, и поэтому все они явились к мистеру Майлдмею с целью узнать, что намерен предпринять их глава и его кабинет. Финниас Финн пребывал в совершенном неведении о том, что ему предстоит, и лишь смутно воображал себе, что каждому нужно будет сказать, согласен ли он с предлагаемыми мерами. На площадь Сент-Джеймс он отправился с Лоренсом Фитцгиббеном, но не мог расспросить даже его, так стыдно было показывать свое незнание. «В конце концов, это ровным счетом ничего не значит», заявил Фитцгиббен. «Что скажет мистер Майлдмейт, и знаешь не хуже меня». Потом слово возьмет Грэшем, потом Тернбул что-нибудь возразит, и, наконец, мы согласимся, с чем угодно или вовсе ни с чем. На этом дело и закончится. Финиас по-прежнему не понимал, потребуется ли выбор лично от каждого или же нет, и по завершении собрания был разочарован. Казалось, он мог бы с тем же успехом остаться дома и никуда не ходить. Тем не менее, он присутствовал по приглашению мистера Майлдмэя и дал молчаливое согласие на то, чтобы план реформ был принят в эту парламентскую сессию. Лоренс Фитцгиббен описал произошедшее весьма точно. Мистер Майлдмэй произнес длинную речь, мистер Тернбулл, большой радикал, считавшийся представителем так называемой «Манчестерской школы», задал полдюжины вопросов. Примечание. «Манчестерская школа. Направление политической и экономической мысли в Британии XIX века, отстаивавшее идеи свободной торговли, невмешательства со стороны государства и другие идеи экономического либерализма, а также свободу прессы, отделение церкви от государства и тому подобное». Джон Брайт (1811–1889) один из видных представителей школы считается прототипом мистера Тернбула. Мистер Грешем в ответ произнес короткую речь, затем еще одну речь произнес мистер Майлдмей, и собрание завершилось. Суть заключалась в том, что будет предложен Биль о реформе, весьма щедро расширяющий избирательное право, но не предусматривающий тайного голосования. Мистер Тернбул выразил сомнение, удовлетворить ли это жителей страны, но даже он высказывался мягко и держался учтиво. Репортеры не присутствовали, этот шаг к превращению приватных собраний в частных домах в собрания публичные еще не был совершен. А раз так, то не было нужды горячиться, и все вели себя учтиво. Они пришли к мистеру Майлдмею, чтобы услышать его план, и они его услышали. Два дня спустя Финнес должен был ужинать с мистером Монком. Тот пригласил его, встретив в палате общин. «Я не устраиваю званных обедов, но хотел бы, чтобы вы пришли и познакомились с мистером Тернбулом. Финиас, разумеется, принял приглашение. Многие называли мистера Тернбула величайшим умом государства и утверждали, что страну может спасти только строгое следование его указаниям. Другие рассказывали, что он демагог и мятежник в душе, и в нем нет ничего от англичанина. Он лжив и опасен. Последнему Финниас был склонен верить, и так как опасность и те, кто ее несет, всегда привлекательнее, чем их противоположность, был рад возможности поужинать в компании такого человека. Пока же наш герой отправился к леди Лори, которую не видел с последнего вечера в Лох-Линтере и которую поцеловал тогда на прощание под водопадом. Он нашел ее дома, а с ней и ее супруга. Похоже на визит к Филимону и Бавкиде, верно? Она встала, чтобы поприветствовать его. Примечание. Филимон и Бавкида — персонажи древнегреческих мифов, верные супруги, дожившие вместе до глубокой старости и тронувшие Зевса своим гостеприимством. С мистером Кеннеди Финниас уже виделся на собрании у мистера Майлдмэя. «Очень рад застать вас обоих». «Но Роберт сейчас уходит», — сказала леди Лора. «Уже поведал о наших приключениях в Риме?» «Ни слова». Тогда это должна сделать я, но не теперь. Папа Римский был с нами так любезен, жаль, что у нас на него нынче сердиты». Примечание. Предположительно, относится к папской энциклике от января 1865 года, время действия романа, объявлявшей, что либерализм противоречит католической вере. «Я должен идти», — поднялся с места ее муж. «Полагаю, мы увидимся за ужином». «Вы будете у мистера Монка?» да и он пригласил меня нарочно чтобы я увидел как тернбул обратит вас в своего сторонника будем только мы в четвером до встречи мистер кеннеди ушел и финиас остался наедине с леди лорой наш герой безмолвствовал ему не пришло в голову подготовиться к беседе и он чувствовал себя неловко леди лора несколько мгновений сидела молча явно ожидая каких нибудь слов от него пока не поняла что этого не случится «Не удивились ли вы нашей поспешности, когда получили мое письмо?» — спросила она наконец. «Немного. Вы сказали, что свадьба случится не сразу». Я никогда не думала, что он будет так нетерпелив. Но он, кажется, считает, что даже женись бы не оправдывает отсутствие в парламенте. Мой муж исполняет долг неукоснительно. Всегда и во всем. «Его поспешность меня не удивляет. Лишь то, что вы согласились. Я говорила вам, что положусь на решение старших. Обратилась за советом к папа, и он сказал, что так будет лучше. И вот юристы были в отчаянии, модистки сбились с ног, но всё устроилось. «Кто был на свадьбе?» «Освальд не приезжал. Я знаю, вы хотите спросить об этом». Папа сказал, что он может прийти, если захочет, но Освальд поставил условие. Пусть его примут как сына. Однако отец был суров, как никогда. Что он ответил? «Не буду повторять всего». Сказал, Освальд не заслужил, чтобы к нему относились как к сыну. «Отец очень расстроен, что у меня нет приданного, потому что Роберт так щедр. Они теперь еще дальше от примирения». «Где же сейчас, Чилтерн?» — спросил Финес. «В Нортгемптоншире Живет в гостинице, ездит оттуда на охоту. Говорит, что он там совершенно один, ни у кого не бывает, никого не зовет к себе. Охотится пять-шесть дней в неделю, а по вечерам читает. Не худшая жизнь». Не худшее, если книги хороши. Но мне невыносима мысль, что он так одинок. А если уединение ему наскучит, то общество, которое он найдёт, не принесёт ему пользы. Вы охотитесь? О да, дома, в графстве Клэр. Все ирландцы охотятся. Ах, если бы вы поехали повидаться с ним. Он был бы так рад вашему визиту. Финиас обдумал её предложение, прежде чем ответить то же, что отвечал раньше. Я был бы не прочь леди Лора но у меня нет денег, чтобы охотиться в Англии». «Увы, увы», — улыбнулась она. «Везде это препятствие». «Быть может, в марте дня на два». «Не стоит, если вам это причинит неудобство», — промолвила леди Лора. «Ну что вы, мне было бы приятно, и я поеду, если смогу». «Уверена, он дал бы вам лошадь. Других расходов у него теперь нет, и он держит полную конюшню, штук семь или восемь, полагаю. А теперь скажите мне, мистер Фин. «Когда вы собираетесь очаровать палату общим своим красноречием? Или, быть может, вы скорее намереваетесь ее устрашить?» Он ощутил, как заливается краской. «О, в скором времени. Мне невыносима мысль, что я не делаю ничего интересного». «Вам следует выступить, мистер Финн». «Не уверен, но определенно думаю попробовать. С новым Биллем о реформе поводов будет много». «Вы, конечно, знаете, что мистер Майлдмей собирается представить Биль немедленно. «Мистер Кеннеди верно обо всём вам рассказывает». «Мне и папа говорил. Я по-прежнему вижу с ним почти каждый день. Вы и должны навестить его, непременно». Финниас обещал это сделать. «Папа теперь всегда один, и мне порой кажется, что было жестоко его покинуть. Полагаю, его страшит собственный дом, особенно ближе к лету. Он боится столкнуться с Освальдом. Всё это так огорчительно, мистер Фин. «Почему ваш брат не женится?» — спросил Финиас, ничего не зная о лорде Чилтерни и Вайолет Эффингем. «Если бы он удачно женился, ваш отец примирился бы с ним». «О, да, это верно». «Так почему же?» Немного помолчав, леди Лора поведала ему суть истории. «Он страстно влюблён, а та, кого он любит, дважды ему отказала». «Это мисс Эффингем» спросил Финиас, мгновенно угадав правду и вспомнив, о чём та говорила, когда они ехали верхом по лесу. «Да, Валет Эффингем. Наш отец её обожает, любит почти так же, как меня, и действительно принял бы как дочь. Он был бы счастлив видеть её хозяйкой дома, здесь и в Солсбе. Это разрешило бы все затруднения». «Но ей не по сердцу лорд Чилтерн. Я убеждена, в глубине души она его любит, но боится». Сама она говорит, что девушке нужно быть осмотрительной. Валет весьма разумно, хоть и кажется легкомысленной. Финиас был раздосадован услышанным, хоть и не чувствовал в сердце ничего похожего на ревность. Но лорд Чилтерн, после известия о том, что тот влюблен в мисс Эффингем, определенно стал нравиться ему меньше. Сам Финиас лишь восхищался девушкой и наслаждался ее обществом, не более. И все же ему неприятно было слышать, что на ней хочет жениться другой и он почти досадовал на леди Лору за слова о том, что мисс Эффингем будто бы любит ее брата. колита та дважды отказала лорду Чилтерну, так этого должно быть достаточно. Нет, Финиас не был ею увлечен. Он был по-прежнему безумно влюблен в леди Лору, о другом чувстве не могло быть и речи. Тем не менее, услышанное пришлось ему не по душе. «Если она поступает разумно», — сказал он, отвечая на последние слова леди Лоры, то вы едва ли можете ее винить». «Я не виню, но думаю, что мой брат мог бы сделать ее счастливой». Оставшись одна, леди Лора принялась размышлять о том, как Финниас фин отвечал на ее замечания о мисс Эффинге. Он вовсе не умел скрывать своих чувств, и его всегда можно было читать как открытую книгу. «Неужели он к ней неравнодушен?» — спросила себя леди Лора. Она не задумалась ни о том, как различно положение и состояние Финиаса и Вайлет, ни о том, что Вайлет едва ли приняла бы любовь того, кто недавно был поклонником ее подруги, но мысль о них вместе была ей неприятна по двум причинам. Во-первых, леди Лора очень хотела, чтобы Вайлет в конце концов вышла за ее брата. А во-вторых, не могла радоваться тому, что Финиас способен полюбить другую женщину. Прошу моих читателей не делать из последних слов ошибочных заключений. Не следует предполагать, будто леди Лора Кеннеди, недавно выйдя замуж, питала к влюбленному юноше запретную страсть. Да, она часто думала о Финиасе после свадьбы, но эти мысли никогда не принимали опасный оборот. Ей и в голову не приходило, будто чувства ее такой природы, что могли бы оскорбить ее супруга. А если бы пришло, она возненавидела бы саму себя». Леди Лора гордилась своей чистотой и своими нравственными устоями, а также тем, что всегда, владея собой, не подвергалась опасности разбиться о те рифы, которые стоили счастья столь многим женщинам. Да, это составляло ее гордость, за которую она нередко себя упрекала, но даже упрекая, была уверена, что неуязвима. Леди Лора отбросила мысль о любви, едва осознав, что Финиас относится к ней не подружески нежно и приняла предложение мистера Кеннеди с уверенностью, что так будет лучше для нее самой и ее близких. Когда Финиос стоял с ней на вершине в лох и говорил о надеждах, которые осмеливался лелеять, она наслаждалась тем, как романтично ее положение. И когда у подножия водопада он осмелился прижать ее к груди, она легко простила его, сказав себе, что это альфа и омега любовных переживаний в ее жизни. Леди Лора не считала нужным рассказывать о случившемся мистеру Кеннеди, но полагала, что, даже узнав, он едва ли рассердился бы. С тех пор она часто думала о Финиасе и его любви, говоря себя, что у нее тоже был поклонник. Мужа она в этом качестве никогда не рассматривала. Эти мысли, однако, не страшили ее, как страшат мысли преступные. У нее было романтическое увлечение, оно было приятно, и оно прошло, так было нужно. Осталась сладость воспоминаний, которую она могла вкушать, даже зная, что все в прошлом. Теперь поклонник станет ее другом, а в особенности другом ее мужа, и они, а в особенности ее муж, позаботятся, чтобы он достиг в жизни успеха. Ей было очень приятно знать, что мужу он по нраву. А когда человек этот женится, его жена также станет ее подругой. Все это были рассуждения чистые и весьма отрадные. Теперь у нее в голове мелькнула мысль что он и правда влюблён в другую. И ей это совсем не понравилось. Но леди Лора не устрашилась и не осознала, в какой она опасности. В своих умозаключениях она не пошла дальше того, чтобы осудить мужское вероломство. Если её подозрения верны, и Финиас теперь любит Вайлет Эффингем, то как же мало стоит его чувства? Ей не пришло в голову, что и она теперь любила Роберта Кеннеди, или, быть может, не любила, что ещё хуже. Она опомнила, как прошедшей осенью этот молодой Феб, стоя с ней на холме, отвернулся, скрывая боль, когда узнал, что она помолвлена. Но вот еще не кончилась зима, а он уже не таит, что его сердце принадлежит другой. Тут она принялась сопоставлять факты и считать, пока не убедилась, что Финниас даже не видел Вайлет Эффингем с тех пор, как побывал в Лох-Линтере. «Как лживы мужчины! Как лживы и как переменчивы!» «Чилтерн и Вайлет Эффингем», — говорил себе Финниас, уходя прочь с Гросфенор Плейс. «Неужели ее нужно принести в жертву лишь потому, что она богата и красива и очаровательна, так что лорд Брентфорд даже готов простить сына, лишь бы заполучить такую невестку?» Финниасу тоже был по нраву лорд Чилтерн, и он видел, или воображал, что видел, в нем хорошие задатки и надеялся на его исправление, рассчитывая, быть может, сыграть в этом свою роль. Но жертвовать, даже ради столь благой цели, Вайолет Эффингем? Она дважды отказала лорду Чилтерну. Так что же ему еще нужно? финису однако, не приходило в голову, что любовь такой девушки, как Вайолет, могла бы составить его собственное счастье, ведь он по-прежнему был безнадежно влюблен в леди Лору Кеннеди.